Глава двадцать шестая. Стэн постучал указкой, чтобы добиться внимания. Но в этот момент открылась дверь, и в зал вошел мужчина. Он шел быстро со странной грацией, демонстрируя нечто среднее между скольжением и прыжками. Его лицо оставалось бесстрастным, и хотя лицо было человеческим, он не походил на Homo sapiens. Еще до знакомства с ним команда знала, что он робот. Капитан окончательно прояснил ситуацию: Экипаж, это ГИЛ. Андроид, созданный на фабрике людей, Валь Парасио. Он мой помощник. Простите, что опоздал доктор Маковский, извинился робот. Я только что закончил энергетическое считывание. Ничего страшного, садитесь. ГИЛ присел сзади. Он был отшельником. В прежние времена в Аль-Парасио в Чили, где производили первоклассных роботов, особое внимание уделяли текстуре и цвету кожи. В лету канули старые взгляды на стальной порошок, который шел на изготовление искусственных людей и служил поводом для многих глупых шуток. Теперь единственным заметным отличием являлась скорость ответной реакции, Это, да еще выверенные механические, резкие движения. Финальная часть монтажа проводов и цепей искусственного мозга была медленным и дорогим процессом, и поэтому многих заказчиков не волновало, что руки робота дрожали, лишь бы он не ронял подзорную трубу, граммофонную иголку или что-то еще. Несмотря на искусственное происхождение, Синтетические люди были полноправными членами человеческого общества, имели право голосовать и даже сексуальную программу. Стэн собрался продолжать, но в этот момент из внутреннего коридора в комнату вбежал мак с ярким голубым резиновым мячиком в пасти. Пес выжидательно завертел головой. Кто-то рассмеялся. «Поиграем в мяч, ребята!» Но вслед за собакой в зале появился кто-то еще. Он пришел, опираясь на четыре конечности, и с первого взгляда походил на жука размером с носорога. Свет переливался на его толстом черном панцире. Его длинный череп загибался назад, к плечам. Он был зубаст, как демон, а кости достойны самого дьявола. Это был Норберт и казалось, он явился прямо из преисподней. Люди молча разглядывали его, и вдруг нарушили тишину. Команда вскочила на ноги и бросилась к выходу. Их рабочие ботинки грохотали по металлической палубе, когда они бежали, отталкивая друг друга. Стэн схватил микрофон и заорал. «Не двигайтесь, стойте на месте и не делайте резких движений!» «Норберт не причинит вам вреда, но он запрограммирован отражать агрессию. Сохраняйте хладнокровие!» Но в этой ситуации трудно было не паниковать. Люди успокоились, приходя в себя и даже пытаясь отпускать шутки. Норберт стоял тихо и, казалось, ни на кого не собирался нападать. Потом он нагнулся, медленно поднял резиновый мяч и бросил его маку. На этом все могло и кончиться, но всегда находится какой-нибудь умник, любящий торопить события. На этот раз это был Джонни Рот, сутулый, мускулистый парень в грязной футболке, темных джинсах и высоких ботинках обходчика. В одном из них он обычно прятал солидный нож. «Давай, Гаррис!» — обратился он к худому, ухмыляющемуся парню. «Давай-ка повалим этого сосунка, здесь не должно быть чужих!» И двое людей пошли на неподвижного робота. Джонни подмигнул Гаррису, который, крадучись, направился вправо и по дороге из ящика с инструментами подхватил лом. Джонни свернул налево, к Норберту. Не доходя до него пяти шагов, он остановился и замахнулся ножом роботу в затылок. Норберт подался назад, потом робот нырнул под нож и пошел на Джонни. Тот отступал, пытаясь защититься, но робот шел быстро, выставив когти, оскалившись и хлопая нижней челюстью. Нож упал на палубу, Джонни попытался увернуться, но Норберт резким движением схватил его за левое плечо и поднял воздух. Джонни висел, удерживаемый лапой Норберта. Он кричал и извивался, пытаясь освободиться. Челюсти чудовища со всей энергией впились в грудь жертвы, и он перекусил человека так легко, будто ел говяжью вырезку. Норберт отбросил истекающее кровью тело и повернулся, чтобы расправиться со следующим противником. Гаррис, заметив, как разворачиваются события, попытался остановиться посередине палубы. Но слишком поздно. Норберт повернулся, как гротескный, но грациозный балетный танцор, выставив вперед когтистую лапу. Удар пришелся прямо по груди Гарриса. Когти Норберта со свистом рассекли воздух и распороли человека от плеча наискосок, почти до талии. Несчастный открыл рот, чтобы крикнуть, но не смог издать ни звука и рухнул на палубу. Остальные члены экипажа, увидев это, замерли на местах. Они никогда не видели более подвижного существа, чем Норберт. Робот остановился, оглядываясь. Казалось, он готовился к новой атаке. Но в этот момент Стэн отдал роботу приказ. «Замри, кот Мермидонец!» Норберт замер, ожидая дальнейших приказов. В этот момент можно было ожидать чего угодно, казалось, команда готова удариться в панику и с воплями броситься вон из комнаты. Капитан Хобан с трудом сглотнул, его тошнило, но он знал, что ему надо держать экипаж под контролем. Собравшись, он холодно произнес, «Двое из вас пусть возьмут ведра и тряпки и уберут это мессиво. Видите, что происходит, когда не подчиняются приказам?» «Ведь этого могло и не случиться! А теперь идите!» Это был зловещий момент, но команда повиновалась, а Доломит мчался на свидание с IP-32. Глава 27. Подчинившись, команда разошлась. Казалось, люди сломлены и не знают, что и думать. Все, кроме высокой латиноамериканки Мин Двин. Она направилась прямо к своей койке и достала космический мешок. Оттуда она извлекла длинный предмет в кожаных ножнах. Это было мачете, острое, как бритва. Барсук поинтересовался. — Что это ты затеваешь, Мин? — Эти ублюдки прикончили Джонни, — объяснила девушка. — Я хочу добыть офицерского мяса. «С помощью этого они убьют тебя, когда ты подойдешь к ним на десять шагов. Может, мне удастся раздобыть ружье, одно из тех, которые стреляют жидкими пулями. Мне бы хотелось посмотреть, как этот странный докторишка проглотит свои очки». Она направилась к проходу к контрольному пункту корабля. «Задержись на минутку, мин», — попросил Барсук. «В чем дело?» «Джонни был твоим любовником?» «Да, это произошло совсем недавно, а теперь все кончено. Ну, а в чем дело?» «Подойди сюда и присядь», — велел Рыжик. Она неохотно повиновалась и присела на ящик, зажав мачете между коленями. «Мин, я понимаю, что тебя изрядно вывалили в дерьме, и меня тоже. Я не так хорошо, как ты, относился к Джонни и его дружку Гаррису» но мне совсем не хотелось бы оказаться на их месте. Понятно, ну и что? А то, что Джонни был сам виноват, Мин? Но этого бы не произошло, если бы этот профессоришка не привел на борт это чудовище. Конечно, эта штуковина, которую он называет Норберт, очень опасна, ну и что из этого? Мы подвергаемся опасностям каждую секунду, ведь для этого нас и наняли. Знаю, но Джонни... Джонни не подчинился приказу, он думал, что знает все лучше других. Мне очень больно говорить об этом, но Джонни с Гаррисом получили то, что заслужили. — Не думала, что у тебя повернется язык такое сказать, барсук, — произнесла Мин. — На чьей ты стороне? А может, ты перешел на сторону врагов? — Я просто не так выразился, — объяснил Рыжик. Это все равно, что Джонни велели не совать руку в улей, а он не послушался. И кого ты стала бы убивать в этом случае?» Мин сжала пальцы от растерянности. «Не знаю, Рыжик, но мне кажется, что этого нельзя так оставлять». «Вот в этом ты права», — согласился Барсук. «Но время еще не настало. Если ты будешь разгуливать с этим мачете, они быстро тебя скрутят» а уж потом будут задавать вопросы. «Но разве мы ничего не предпримем?» «Конечно предпримем, но не сейчас. Когда?» «Знаешь, — попросил Барсук, — не подгоняй меня. Я знаю, что ты очень грустишь по Джонни, но скоро ты забудешь его и найдешь кого-нибудь другого. А пока мы можем лишь наблюдать за развитием событий и выжидать. Мы должны сделать шаг, если вообще его сделаем». Когда они будут к нему не готовы, это ясно? Да, — согласилась Мин, — думаю, теперь все ясно. А у тебя есть наркотики, Рыжик? Меня ими снабжает Вальтер. Что у тебя есть, Глинт? У Глинта был первоклассный набор. Он торговал наркотиками, и снабжая всю команду. Попробуй это, — посоветовал он, доставая из сумки коробочку с пилюлями и вытряхивая две таблетки на руку. — Это заставит тебя забыть о Джонни. Если наркотик тебе понравится, я продам тебе сотню по сходной цене, а эти две таблетки бесплатно. — Спасибо, Вальтер, — поблагодарила Миндвин. — Эй, а для чего же тогда, друзья? — спросил Вальтер Глин. Глава двадцать восьмая. ГИЛ сидел за контрольной панелью, и его чуткие пальцы нажимали на кнопки. Регистрирующее устройство над его головой показывало орбитальную сводку, а цифровой дисплей демонстрировал гравитационные векторы. Другое регистрирующее устройство сообщало об электромагнитной активности. Планета IP32 быстро приближалась и заполняла уже большую часть экрана. Планета была окрашена в пыльно-желтый и серый цвета со случайными черными и пурпурными точками, обозначающими линию гор, не покрытых растительностью. Большие синевато-багровые пятна показывали мертвые моря. Огромная тень затемняла верхний правый угол экрана. Это была Инго, вторая по размеру луна IP32 примерно на 70% состоящая из теллура. Пока ГИЛ следил за орбитальными сводками, капитан Хобан опустился в контрольное кресло рядом с ним и стал просматривать сводки электрического заряда и освещенности поверхности планеты. Его грустное лицо хмурилось. — Я получил какие-то странные сигналы, — сообщил он Стэну. — Откуда они поступают? «В этом-то и загвоздка. Я не могу их запеленговать. Они перемещаются. У вас есть информация об их происхождении?» «Простите, сэр. Кто-то подает эти сигналы? Или они естественного происхождения?» «На данном этапе я точно не знаю, сэр», — доложил Хобан. «У нас нет данных о других космических кораблях в этом районе». «Хотя вокруг немало солнечных осколков», — возразил Стен не говоря уж о других образованиях. Гилл набрал другой ряд цифр. Погода на поверхности планеты намного хуже, чем мы предполагали доктор Маковский. В контрольную комнату вошла Джулия. Она уже переоделась в одежду для приземления. Кобальтово-голубая пластиковая форма с оранжевыми блесками сидела на ней с ног сшибательно. У стена замерло сердце, когда он увидел ее. «Мы готовы к спуску?» — поинтересовалась Джулия. Капитан Хобан позволил себе высказаться. «Я бы не рекомендовал спускаться, мисс Лиш. На поверхности планеты погода намного хуже, чем мы предполагали. Может быть, когда немного утихнет?» Джулия нетерпеливо покачала головой. «Для этого нет времени. Если бы нашим худшим врагом была погода, капитан, то нас можно было бы считать счастливчиками». «Думаю, вы правы», — согласился Хобан. «Он повернулся к ГИлу. Вы готовы сопровождать группу?» «Конечно, я готов», — ответил синтетический человек. «Я взял на себя смелость отобрать добровольцев. Их пятеро, и они ждут ваших приказов». Он встал из-за контрольной панели. Андроид был высоким и, несмотря на неправильные черты лица, казался симпатичным. Если бы он был настоящим человеком, то можно было бы подумать, что он постоянно чем-то озабочен. Но так как он был все же синтетическим, то все думали, будто на фабрике что-то недосмотрели с лицевой матрицей. «Капитан Хобан», — спросил Стэн, — «вы можете показать нам цель более детально?» Хобан кивнул и произвел настройку. Поверхность IP32 Появилось на экране в увеличенном виде. Отдельные квадратики слились в единое целое. Капитан отрегулировал изображение. Крошечный пейзаж быстро рос, пока не превратился в низкий темный купол на одноцветной поверхности, отчетливо проявляющийся на неровной поверхности. «Это муравейник?» — объяснил Хобан. «Не просто будет миновать его...» Он самое большое сооружение в этой части планеты. «Муравейник кажется спокойным», — размышлял Стэн. «Но мы все еще находимся далеко от поверхности», — напомнил Гил. «Когда мы доберемся до места, ситуация может измениться». «Это так», — согласился Стэн. «Но ведь, черт побери, на это мы и рассчитывали. Джулия, ты готова?» «Готова, Стэн», — ответила девушка. Нас ждет приятная прогулка. Стэну очень хотелось разделить ее уверенность. — Но почему вы так рветесь на поверхность? — поинтересовался капитан. — Я думал, мы высадимся только у обломков космического корабля. — Всему свое время, — ответил Стэн. — Прямо сейчас под нами муравейник без признаков жизни. Если мы возьмем груз королевского желе оттуда то потом спокойно сможем заняться разбитым кораблем. «Правильно», — согласилась Джулия, — «мы должны использовать любые возможности». Стэн почувствовал радость от хорошего настроения и уверенности красивой воровки. «В конце концов, может, все и кончится хорошо».